Глава 10. Спал Ричард плохо. Проснувшись еще до шести, он перекатился к тумбочке, включил ночник и взглянул на часы. Ему было холодно. Он мерз всю ночь. Постельное белье было накрахмалено, и хрустящая ткань забирала тепло его тела. Ричард взял телефон и набрал номер домашнего телефона Джоди. Услышал сообщение автоответчика. На работе никто не ответил. Сотовый телефон был отключён. Ричард долго держал трубку у уха, слушая, как компания мобильной связи снова и снова сообщает: "Абонент недоступен". Наконец он положил трубку и встал с кровати. Подойдя к окну, Ричард раздвинул шторы. Комната выходила на запад, и на улице все еще царила ночная темнота. Быть может, с противоположной стороны здания уже взошло солнце, а быть может, еще не взошло. С улицы доносился приглушенный шум сильного дождя, стучащего по опавшей листве. Ричард отвернулся от окна и прошел в ванную. Не спеша побрившись, он простоял пятнадцать минут под душем под самой горячей водой, какую только мог вынести, пока не согрелся. Затем вымыл голову ФБРовским шампунем и насухо вытер волосы. Вышел из ванны и оделся, стоя рядом с кроватью. Застегнул рубашку и повесил на шею пропуск. Рассудив, что завтрак в комнату не подадут, Ричард сел на кровать и стал ждать. Ему пришлось ждать сорок пять минут. Наконец, раздался вежливый стук в дверь, и в замочной скважине заскрежетал ключ. Дверь открылась, и Ричард увидел Лайзу Харпер, стоявшую на фоне ярко освещенного коридора. Молодая женщина лукаво улыбалась. Ричард не имел понятия почему. Доброе утро, сказала Харпер. Он вместо ответа поднял руку, ничего не сказал. На ней был другой костюм, темно серый с белой рубашкой и красным галстуком. Точная копия неофициальной униформы бюро, но только от костюма пришлось отрезать большие куски ткани, чтобы он хорошо сидел на женской фигуре. Харпер распустила волосы. Длинные, слегка вьющиеся, они не спадали ниже плеч. В ярком свете, проникающем из коридора, волосы казались золотистыми. Нам пора идти, сказала она. Совещание за завтраком. Проходя мимо шкафчика, Ричард захватил свой плащ. На улице шел сильный дождь. Подняв воротник, Ричард вышел вслед за Харпер. Ночная темнота сменилась серыми предрассветными сумерками. Дождь был холодный. Харпер побежала, перепрыгивая через лужи, и Ричард последовал за ней на каком-то расстоянии, наслаждаясь тем, как красиво она смотрится в движении. Ламар, Блейк и Пултон уже сидели в столовой. Вокруг столика на четверых у окна сгромодились пять стульев. Агенты встретили подошедшего Ричера настороженными взглядами. посреди столика стоял белый кофейник, окруженный перевернутыми чашками. Корзинка с пакетиками сахара и порционными сливками. Горка ложек, салфетки, корзина с пончиками. Стопка утренних газет. Карпер села за стол, и Ричард втиснулся рядом с ней. Ламар не отрывал от него взгляда. Полтон отвернулся. Блейк, похоже, был чем-то позабавлен. Готов приняться за работу, спросил он. Ричард кивнул. Да, но только после кофе. Полтон перевернул чашки, и Харпер разлила кофе. Вчера вечером мы связались с Форд диксом продолжил Блейк. Переговорили с полковником Трентом. Он сказал, что уделит тебе сегодня весь день. Отлично. Кажется, он тебя очень любит. Нет, Трент передо мной в долгу, а это совсем не одно и то же. Хорошо сказала Ламар. Ты должен максимально использовать это. Ты знаешь, что искать? Сосредоточь внимание на датах. Найди тех, чей график дежурств совпадает с расписанием убийцы. Лично я считаю, что он делает это в конце недели отдыха. Возможно, не в самый последний день, потому что ему нужно еще вернуться на базу и прийти в себя. Ричард улыбнулся. Замечательный пример дедукции, Ламар. И за это тебе платят деньги? Она в ответ лишь усмехнулась, словно ей было известно нечто такое, о чем он не подозревал. В чем дело? спросил Ричард. Повежливее, заметил Блейк. Ты в чем то не согласен с Джули? Ричард пожал плечами. Если отталкиваться только от ДАТ, мы получим не меньше тысячи фамилий. В таком случае сузь круг поисков. Попроси Трента проверить женщин, найди тех, кто служил с кем-то из них. Или служил с кем-то из тех, кого выгнали из армии, добавил Пултон. Ричард снова улыбнулся. Вижу, за этим столом собрались поразительно мозговитые люди. Мне даже как-то стало не по себе. Умник, а ты можешь предложить что-нибудь получше, спросил Блейк. Я знаю, чем буду заниматься. Что ж, только не забывай, что поставлено на кон, хорошо? Смертельная опасность угрожает многим женщинам, в том числе и твоей. Я помню об этом. Тогда в путь. Харпер поняла намек и встала. Поднявшись с места, Ричард последовал за ней. Трое агентов за столом проводили их загадочными взглядами. Задержавшись в дверях, Харпер обернулась и улыбнулась Ричеру. Тот остановился рядом. "Почему все смотрят на меня так странно?" спросил он. "Мы просмотрели кассету", объяснила Харпер. "Ну, из камеры видеонаблюдения. И что?" Она не ответила. Рэтчер мысленно прокрутил свое пребывание в комнате. Он принял душ, походил из угла в угол, задернул шторы, лег спать, раздвинул шторы снова принял душ, опять походил по комнате и все. Я ничего не делал, сказал он. Улыбка Харпер стала еще шире. Да, не делал. Я «Я таки чего-то не понимаю. Ну, видишь ли, как выяснилось, ты не захватил с собой пижаму. Водитель подогнал машину к дверям и оставил ее с работающим двигателем. Харпер подождала, когда Ричард устроится в салоне, после чего села за руль сама. Машина проехала под дождем через контрольно-пропускной пункт, мимо базы морской пехоты и выехала на шоссе I-95. Харпер быстро понеслась на север по мокрому асфальту и уже 40 минут спустя подъехала к южным окраинам Вашингтона. Еще 10 минут И машина резко свернула направо в северные ворота базы ВВС Эндрюс. Нам выделили специальный самолет», — объяснила Харпер. Пройдя две тщательные проверки, они оказались у трапа перед маленьким реактивным лиром без эмблемы авиакомпании. Оставили машину на рулежной дорожке и поднялись в салон. Самолет покатил по взлетной полосе еще до того, как они успели пристегнуть ремни. До Форт Форт-Дикса лететь около получаса, заметила Харпер. До Магвайра, поправил Ричард. Форт Дикс это база морской пехоты. Мы же приземлимся на базе ВВС Магвайр. Харпер встревожилась. А мне сказали, мы летим в Форт Дикс. Совершенно верно. Это одно и то же место, просто у него разные названия. Она скорчила гримассу. Чертовщина какая-то. Наверное, я никогда не смогу понять армию. Ну ты особо не расстраивайся. Мы вас тоже не понимаем. Через 30 минут маленький самолет начал делать резкие развороты, заходя на посадку. Снижаться пришлось почти до самого конца в сплошной облачности, затем внезапно совсем близко показалась земля. В Нью-Джерси тоже шел дождь. Было пасмурно и уныло. Авиабаза сама по себе не слишком жизнерадостное место, а погода лишь все усугубила. Широкая и длинная взлётно-посадочная полоса предназначалась для огромных транспортных самолетов, с трудом поднимавшихся в воздух, и крошечный лир остановился, не пробежав и четверти ее длины, словно калибри, усевшиеся на автостраду. Развернувшись, самолет покатил по рулежной дорожке и наконец остановился в дальнем углу аэродрома. К нему под проливным дождем уже несся зелёный «Шевроле». Водитель стоял у трапа, когда тот еще не коснулся земли. Это был лейтенант морской пехоты лет двадцати пяти, быстро промокший под дождем. "Майор Ричард?» — спросил он. Ричард кивнул и добавил: А это агент Харпер из ФБР». Лейтенант даже не посмотрел на молодую женщину, как и предполагал Ричард. "Сэр, полковник вас ждет», — сказал он. "В таком случае, в путь". Нельзя же заставлять полковника ждать, правда? Ричард сел спереди вместе с лейтенантом, а Харпер пришлось устраиваться сзади. Шевроле выехал с Магвайра Ford дикс по узкой дороге с выкрашенными белой краской бордюрами, вдоль которой тянулись ряды складов и бараков. Машина остановилась у кучки кирпичных строений в миле от взлетно посадочной полосы Магвайра. Дверь налево, сэр, сказал лейтенант. Он остался ждать в машине, как и рассчитывал Ричард. Ричер вышел из машины, Харпер, съёжившаяся от непогоды, последовала за ним, стараясь не отставать. Порывы сильного ветра заставляли струи дождя падать почти горизонтально. В административное здание вели с улицы три двери без табличек. Ричард открыл левую. Они с Харпер вошли в просторную приемную, заставленную металлическими столами и шкафами. В приемной царила стерильная чистота и абсолютный порядок горел яркий свет, боровшийся с полумраком за окном. За тремя отдельными столами работали три сержанта. Один из них, подняв взгляд, нажал кнопку телефона внутренней связи. Сэр, майор Ричард прибыл, сказал он в трубку. После непродолжительной паузы внутренняя дверь отворилась, и из кабинета вышел мужчина. Высокий, поджарый, словно гончая, коротко остриженные темные волосы тронутые на висках серебром. Мужчина протянул худую руку. "Здравствуйте, Ричард», — сказал Джон Тренд. Ричард крепко пожал протянутую руку. второй половиной своей карьеры полковник Тренд был обязан тому, что десять лет назад Ричард пропустил в официальном докладе один абзац. Тренд полагал, что абзац остался в докладе, отправленном начальству. Он пришел к Ричеру не для того, чтобы умолять, просить, торговаться, подкупать, а просто чтобы объяснить Как офицер офицеру, почему он совершил эту ошибку? Трент хотел, чтобы Ричард понял, это действительно была ошибка, а не халатность, и тем более не злой умысел. Он ушел, так и ни о чем не попросив, и стал молча ждать, когда обрушится топор. Однако этого не произошло. Через какое-то время доклад был опубликован, и абзац в нем отсутствовал. Трент так и не узнал, что Ричард даже не писал этот абзац. Прошло десять лет, в течение которых два офицера не имели возможности поговорить друг с другом. По крайней мере, до прошлого утра, когда Ричард позвонил из квартиры Джоди с просьбой о помощи. "Здравствуйте, полковник", сказал Ричард. "Это агент Харпер из ФБР". Тренд обошелся с молодой женщиной чуть более вежливо, чем его подчиненный. А может, он был неравнодушен к высоким блондинкам в мужской одежде? Так или иначе он обменялся с Харпер рукопожатиями и, возможно, задержал ее руку в своей чуть дольше необходимого, и, возможно, даже улыбнулся едва заметно. Рада познакомиться с вами, полковник, сказала Харпер. И заранее благодарю за содействие. Пока что я еще ничего не сделал, заметил Тренд. Сэр, мы рады встречать понимание везде, где только можно. Тренд отпустил ее руку. Боюсь, это можно сказать, про строго ограниченное количество мест. Согласна. Нам бы хотелось большего, особенно если учесть, что все мы делаем одно дело. Транс снова улыбнулся. Очень любопытная концепция, сказал он. Я сделаю все, что в моих силах, однако сотрудничество будет носить ограниченный характер. О чем вы не сомневаюсь, и сами догадываетесь? Мы изучим личные дела и графики дежурств, во что я посвящать вас не собираюсь. Мы с речером займемся этим вдвоем. Речь идет о сведениях, составляющих государственную служебную тайну. Вам придется подождать здесь. Весь день? спросила Харпер. Столько времени, сколько потребуется. Вас это устраивает? Не вызывало сомнений, что ее это не устраивало. Она молчала, опустив взгляд. Вы ведь не позволили бы мне знакомиться с конфиденциальными документами ФБР, продолжил Тренд. Я хочу сказать, вы любите нас не больше, чем мы вас, разве не так? Харпер обвела взглядом приемную. Я должна присматривать за ним. Понимаю. Ваш мистер Блейк объяснил мне вашу роль. Но вы будете находиться прямо здесь, перед дверью моего кабинета. Из него есть только один выход. Сержант освободит для вас стол. Один из сержантов, не дожидаясь особого распоряжения, встал и указал Харпер на пустой стол, откуда просматривалась дверь кабинета. Молодая женщина медленно, неуверенно опустилась на стул. Здесь вам будет удобно, сказал Тренд. Возможно, нам придется трудиться достаточно долго. Дело сложное. Не сомневаюсь, вам приходилось работать с бумагами. С этими словами он провел Ричара во внутренний кабинет и закрыл дверь. Помещение было просторным. Окна, над две стены книжные шкафы, сейфы, большой деревянный письменный стол, удобные кожаные кресла. Ричард сел в одну из них за стол и откинулся назад. Дайте мне две минуты, хорошо? Тренд кивнул. Читайте вот это. Изобразите сосредоточенное внимание. Он протянул толстый скоросшиватель в выцветшем зеленом переплете. Раскрыв скоросшиватель, Ричард сделал вид, что погрузился в чтение. В папке содержались подробные данные о предполагаемых расходах горюче смазочных материалов на ближайшие полгода. Тренд вернулся к двери, широко распахнул ее. "Мисс Харпер", окликнул он. "Не желаете чашку кофе?" Украдкой взглянув через плечо, Ричард увидел что Харпер пристально смотрит на него, оценивает кабинет, стол, кресло, шкафы. Спасибо, я хорошо устроилась. Отлично, сказал Тренд. Если вам что-то понадобится, просто скажите сержанту. Он закрыл дверь, Подошел к окну. Ричард снял с шеи закатанное в пластик удостоверение и положил его на стол. Встал, Тренд отпер окно и распахнул его как можно шире. Времени у нас было в обрез, прошептал он, но надеюсь, мы все устроили. Бюро сразу же купилось, прошептал в ответ Речер. Я боялся, мне придется их долго уговаривать. Но откуда вы знали, что к вам будет представлено сопровождение? Надеюсь на лучшее, надо быть готовым к худшему. Сами прекрасно знаете. Тренд кивнул, высунулся в окно и огляделся вокруг. Хорошо идите. И удачи вам, друг. Мне нужен пистолет, шепнул Ричард. Тренд решительно покачал головой. Нет, на это я пойти не могу. Очень нужен, мне без него не обойтись. Тренд помолчал, размышляя. «Черт побери, ну ладно. Пистолет я вам дам, наконец сказал он. Но без патронов. Я и так уже подставил свою задницу под удар. Открыв ящик стола, Тренд достал berettto М9 9 Такой же пистолет, какие были у ребят Петросяна, но Ричард сразу заметил, что на этом серийный номер сохранился нетронутым. Вытащив обойму, Трент один за другим извлек из нее патроны и бросил их в ящик. Потише, торопливо прошептал Ричард. Трент вставил пустую обойму в пистолет и протянул его Ричеру рукояткой вперед. Тот убрал беретту в карман плаща, сел на подоконник, развернулся и перекинул ноги наружу. Желая приятно провести день, прошептал он. И вам того же, шепнул в ответ Тренд. Берегите себя. Повиснув на руках, Ричард спрыгнул на землю. Он оказался на узкой дорожке. Дождь не прекращался ни на минуту. Лейтенант ждал в Шевроле с работающим двигателем. Ричард подбежал к машине и запрыгнул внутрь. «Шевроле» рванул с места еще до того, как захлопнулась дверца. Миля до МакГвайера заняла меньше минуты. Машина выскочила на бетон взлетно посадочной полосы и подлетела к вертолету морской пехоты. Люк вертолета был открыт, несущий винт быстро вращался, закручивая спиралями дождевые капли. Спасибо, малыш, бросил Ричард. Выскочив из машины, он подбежал к вертолету и нырнул в темноту. Люк захлопнулся за ним, двигатель взревел, набирая обороты. Крылатая машина оторвалась от земли. Две пары рук подхватили Ричера и усадили в кресло. Он застегнул ремни ему на голову водрузили шлем. Ожило переговорное устройство, и одновременно в кабине зажегся свет. Ричер разглядел, что сидит в складном кресле между двумя борт-инженерами. Мы летим на аэродром береговой охраны в Бруклине, обратился к нему пилот. Так близко к цели, как только можно, без того, чтобы заполнять «Полетный план, а полетный план сегодня в повестке дня не значится, верно? Ричард прижал большим пальцем ларингофон к горлу. Меня это устраивает. И большое спасибо, ребята. Должно быть, полковник перед вами в неоплатном долгу, заметил пилот. Нет, он просто меня любит, откликнулся Ричард. Пилот рассмеялся и вертолет, развернувшись, лег на курс.